Часть двадцать первая. Потерпев встречу с градоначальницей, оказавшейся одной из семи смертных грехов, приняв вынужденное участие в турнире Красной Луны вместе с презренным жнецом, я запятнал своё достоинство на глазах у всего города Красной Ночи и оказался наедине с той самой пьяной демоницей в Доме Блаженства. По возвращении в Юньхай меня точно ждал небывалый позор. «Слезь с меня, пьянь!» «Вэй-Вэй должен ублажать победителя всю ночь!» Противно протянула рогатая мелочь и провела заострёнными ногтями по моему оголённому животу, оставляя розоватые полоски. Мышцы невольно дёрнулись от возмутительного прикосновения. И как я мог со всей серьёзностью побеспокоиться о чести мелкой, рогатой, бесстыдной пьянчушки? Наверное, разум помутился под влиянием местного тумана, Да ей было самое место в царстве похоти и разврата. «Вэй-вэй, не будь небесным занудой!» Надула губы она и принялась весело подпрыгивать, сидя на моих ногах, отчего вино у неё в руке расплескивалось вокруг, обдавая меня алкогольными парами. «Не называй меня так!» — процедил я сквозь зубы. «Как?» — она невинно захлопала ресницами. «Небесная задница или...» Демоница нагнулась ко мне и, притянув за украшение на шее, больше похожее на драгоценный ошейник, прошептала прямо в самое ухо. «Вэй-вэй?» От её горячего дыхания меня передёрнуло. «Что? Навевает воспоминания, или ты возбуждаешься, когда тебя так называют? А может, великий из великих любит, когда над ним издеваются и берут вверх? А, Вэй-вэй?» Не выдержав такого оскорбления, я вскочил на ноги, сбрасывая рогатую тварь на пол. Огненные перья обхватили мою руку, с каждой секундой разгораясь всё сильнее. «Генерал Уэйшэнь, усмирите свой пыл и гордыню». Похоть поднялась с кушетки и помогла демонице встать. Та тут же прижалась к ней и, уткнувшись в грудь, засопела. «Я могу понять ваши отношение к нам». Но вы оказались в предрассветном городе по собственной воле и сами принимали решение. Поэтому не стоит перекладывать всю ответственность на лис. Признаю, она бывает грубая и недальновидна, но на то есть свои причины, впрочем, как и у всех здесь. Можете сменить одеяние, но освободить вас от уплаты долга не в моих силах, поэтому присматривать за ней будете со всей ответственностью. Похоть говорила почтительно. без капли надменности или презрения. Осознавая последствия своей несдержанности, я обуздал пламя, и огненные перья погасли. Они должны были вызвать удивление или страх у демонов, но все оказались настолько пьяны и расслаблены, что никого не волновало это небольшое происшествие. Сейчас я утвердился в мысли, что Ли Цзин Лун каким-то образом знал обо всем заранее и поэтому отправил меня в Хунье. Его высочество, проклятый жнец, обманувший повелителя тысячи вод, рогатая мелочь, которую я больше всех ненавидел, и Яньшин Ли, отпечаток без бездуховной силы. Тысячи лет. Сумеречная война. Это не могло быть случайностью или совпадением. Возможно, свиток хоть что-то прояснит. Бог войны заделался в няньке. Я вытащил демоницу на себе из Дома Блаженства, но не успел сделать и десяти шагов, как она открыла ярко-алые глаза без единого следа опьянения. Извернувшись в моих руках, демоница спрыгнула на землю и ткнула в меня пальцем. «Свиток мой, Вейвей, -Вей. И только попробуй в этот раз подло украсть его!» «Он должен принадлежать Небесному Императору!» «Он не принадлежит вашему миру!» «Не забывай, небожитель, если бы не моя милость, твой подчинённый стал бы моим рабом, так что советую помолчать!» Как бы оскорбительно это ни звучало, но рогатая мелочь была права. Она могла не уничтожать ошейник, а запечатать его на шее глупого Яньшин Ли. Но ослушаться просьбы Ли Цзинь Луна не представлялось возможным. На всех просторах Тин Цингуо не сыскать безумца, который по своей воле решит разгневать небесного императора. Демоница поняла, что ждать ответа не стоит, и, одобрительно хмыкнув, быстрым шагом направилась по улочкам. Её хвост беспокойно дёргался, выдавая волнение. «Не знал, что демоны выполняют поручения жнецов», — усмехнулся я, пытаясь задеть её гордость. «Если у неё был фамильяр, значит, она точно принадлежала к рангу выше седьмого и, скорее всего, прислуживала одному из смертных грехов — похоти». Не знала, что великий бог войны способен опуститься до такой низости, чтобы подсылать своего подчинённого с целью украсть чужое. Как же низко пали небожители. Я пожалел, что не захватил с собой Сюйцзяна. Вот кто составил бы демонице отличную компанию в словесном поединке. Она прибавила шагу и неожиданно сорвалась на бег, словно почуяв опасность. Не обращая внимания на удивлённые взгляды окружающих, Мы неслись по извилистым улочкам, поднимая клубы пыли, будто за нами гнался владыка тьмы вместе со своими цепными псами. Один квартал сменялся другим, и в лёгкую дымку вплелись ароматы пряностей и благовоний, кружащих голову. Заливистый смех, сливающийся со звуками споров, слышался из каждого заведения, а от бесконечного мелькания огней слезились глаза. Казалось, что мы бесконечно долго бежим по непрекращающемуся кругу, и выхода из него не существует. Через некоторое время воздух наполнился запахами влажной земли и прохладой, который унес лёгкий бриз с поверхности воды. Шум оживлённого города и музыка остались позади, а на их место пришло нежное журчание и шелест листвы. Мы остановились возле реки, которая обманывала нас своим кротким видом и живительной свежестью. Тёмная цы бурлила в её глубинах, засасывая в себя неосторожных путников. Значит, вот где находилось прожорливое сердце города. Всё существовало благодаря реке Трёх Лун, поглощающей энергию и с её помощью поддерживающей жизнь Хонье. Сотни лет назад она пряталась от меня и ускользала от глаз. Почему же сейчас открылась небожителю? Демоница обеспокоенно замотала головой, выискивая что-то. «Оми?» Из густых кустов возле огромного дерева вынырнул пушистый фамильяр и, пискнув, подлетел к нам. Рогатая мелочь погладила комок шерсти, и он зажмурился от удовольствия. «Довольные демоны — последнее, что я хотел видеть в своей жизни». «Умничка, Оми! А где наш глупенький небожитель?» Ми. Фамильяр ринулся к дереву и стал кружить возле него. Я подошёл к необхватному стволу, и сверху на меня посыпался водопад из листьев. Яньшин Ли лежал на толстой ветке, крепко вцепившись в неё и зажмурившись. «Что ты делаешь?» Он приоткрыл глаза и, рассмотрев, кто стоит под деревом, воскликнул. «Генерал Увэйшэнь, прошу, спасите!» «И чего же ты испугался?» «Летающую крысу или светлячков?» Усмехнулся я и тут же почувствовал, как меня цапнули. В мою ягодицу вгрызся мелкими зубами фамильяр и злобно порыкивал, пытаясь оторвать кусок материи вместе с кожей. «Ещё раз назовёшь Оми крысой, и я разрублю тебя на множество маленьких небесных задниц. Твой подчинённый испугался их». Демоница хлопнула ладонью по стволу, и на нём моментально распахнулись десятки глаз, подёрнутых белой пеленой слепоты. От дерева исходила энергия, похожая на цы реки, но не такая бушующая. Раньше мне доводилось видеть подобные деревья, и они не пугали, скорее вызывали брезгливость. Но Янь Шин Ли не проходил лес падающей звезды и не был в горах сотни лиц. Для него выход за пределы селения Фанжихай стал первым настоящим путешествием, о чём я постоянно забывал. «Они не тронут тебя, это всего лишь...» «Они доберутся до тебя скользкими щупальцами, опутают всё тело, и пока ты будешь задыхаться от страха, высосут глаза». Загробным голосом сказала демоница. Сверху послышалось шуршание, а потом испуганный виск, и Яньшин Ли сорвался с ветки, упав в кусты. Фамильяр, довольно пискнув, отпустил мою ягодицу и вновь подлетел к демонице. «Умничка, Оми!» Она подставила руку, и зверь, вообразимо широко открыв пасть, изрыгнул свиток, а потом исчез, принимая форму глаза на плече. Демоница потрясла свитком перед моим лицом. На нём и правда стояла печать Хайдериса, но содержал ли он действительно ценную информацию или служил пустышкой для отвлечения внимания? Мне с трудом верилось, что рогатая мелочь могла украсть его у князя Тьмы или у смертного греха. «Даже не попытаешься отнять, Вэй-Вэй?» «Я не обладал правом использовать здесь оружие, лишь самые простые заклинания. Но и они могли справиться с рядовым демоном. За её спиной мелькнула макушка выбравшегося из зарослей Яньшин Ли. Он с криком схватил демоницу за талию, опрокинул её в кусты и, конечно же, свалился туда сам». Его неуклюжему героизму, граничащему с безрассудством, стоило посочувствовать. «Генерал, отнимите свисток! Я ее задержу!» В воздух взметнулись листья и захрустели поломанные ветки. «Да как ты посмел, наглый мальчишка, ограбить меня во второй раз? Я тебе сейчас все лицо расцарапаю и душу высосу, глаза дереву отдам!» Злосчастный свиток скатился по склону к реке. «За жизнь Яньшин Ли не стоило беспокоиться. Вряд ли демоница станет ему по-настоящему вредить. А пара ссадин ещё никого не убили. Я спустился и поймал свиток, не дав кроваво-тёмным водам поглотить его. Визги и копошения за спиной резко оборвались. «Предупреждения закончились. Отдай!» Водную гладь накрыл лёгкий туман. Он с ужасающей быстротой приближался ко мне, протягивая свои призрачные отростки. Сунув свиток за пояс, я развернулся, чтобы подхватить Яньшин Ли и увести его отсюда, но демоница преградила мне путь. Её глаза горели ослепительным алым, а из кончиков пальцев сочилась дымка, образовывая демонический туман. Кровь гулко застучала в ушах. Такой силой обладали только семь смертных грехов и князья тьмы. Неужели эта мелкая тварь — одна из них? Тогда становилось ясно, почему я не ощущал её ци. Она просто наложила мощный барьер. Туман полностью обвил Яньшин оставляя открытым лишь его нос. Энергия от реки и дерева давила тёмной ци и заглушала все остальные чувства. Чтобы разобраться с высокоранговым демоном, мне требовалось освободить огненное сердце, но тогда законы Хонье и Тин Цингу будут нарушены, а город Красной Ночи прекратит своё существование. Но Яньшин Ли не сможет себя защитить. Он погибнет в пограничных землях и станет ещё одной кучкой пыли под ногами. От такой ужасающей мысли внутри всё похолодело. «Ты забыл, Вэйвэй? Предрассветный город защищает своего победителя. Помнишь, что говорила Лурия? Всю ночь ты должен прислуживать мне. Если не хочешь разделить участь должников города...» Отдай свиток, пока мальчик не задохнулся. Значит, туман — защита победителя турнира, а не сила самой демоницы. Вздох облегчения застрял в горле, но ситуация от этого не сильно изменилась. Неизвестно, какую форму может принять то, что находится в воде. Если я правильно понимал про реку трёх лун, то одному мне не справиться с силой бесчисленных душ, которые она поглощала тысячелетиями. С какой стороны ни посмотри, а исхода, при котором бы свиток остался у меня, и жизни Яньшенли ничего не угрожало, не было. Всё приводило к неминуемому сражению. Но раз у рогатой мелочи нет собственной силы, значит и свиток может быть поддельным. Я вторично уверился в мысли, что, не имея чётких указаний от Ли Цзин Луна, мог перепутать демоницу. Такой выход устраивал меня больше всего. «Забирай!» Демоница победно улыбнулась и подойдя ко мне выдернула из-за пояса свиток. Не удержавшись, она провела прохладными пальцами по моей щеке и легонько хлопнула по ней. Кожа вместе с прикосновением вспыхнула, а я дёрнулся, как от сильной пощёчины. Мелочь находилась в шаге от участи быть разорванной на части. Ночь не длится вечно, и оплата проигрыша растворится с рассветом. Умненькая воевой. Туман втянулся в реку, как только свиток оказался в ее руках, что послужило еще одним доказательством городской защиты. Яньшин Ли упал на колени, жадно глотая воздух. Если бы не вся серьезность ситуации, то ему следовало бы посочувствовать, но меня охватила ярость. Влипнуть в неприятности в городе демонов, украсть мой пропуск, стать призом на турнире и подвергнуть свою жизнь опасности. О каком пути самосовершенствования могла идти речь, если его воспитанием не занимались? Сколько же вопросов у меня возникло к братцу Дзяну. Строил из себя святого, хотя сам избаловал мальчишку. «Ученик Сюйдзяна, поднимись, когда с тобой разговаривает бог войны, которому вы возносите молитвы!» ли дернулся и, виновато опустив голову, встал на ноги. «Пропуск!» Я раскрыл ладонь. и он трясущейся рукой отдал мне его, пряча глаза, как нашкодивший ребёнок. «Мы поговорим с тобой, когда вернёмся в Тинсингуо. Не припомню, чтобы Сюйцзян обучал такому». «Прошу меня простить, генерал Увайшень. Я приму любое ваше наказание». «Мальчики, хватит устраивать семейные разборки. Красавчик и Букажнец нас заждались». Подкравшаяся сзади демоница... Хлопнула нас чуть ниже поясницы и покачивая бедрами пошла по берегу. Рядом послышался судорожный вздох. Я покосился на Ян Шен Ли, который открыто разглядывал рогатую мелочь с мечтательным выражением на лице. Определенно у меня будет, что сказать Сюй Дяну. Отпечаток моей линь. Нет, только не этот мальчишка. Идем и не вздумай отходить от меня. Слушаюсь, генерал У Вэй Шэнь. Вдоль реки мы быстро добрались до Жнеца и его высочества. Они сидели в окружении сотен светлячков и мирно беседовали. Не стоило принцу сближаться с пожирателем душ, но повлиять на древний договор я не мог при всём желании, хотя Брианейн вызывал у меня искреннюю симпатию. Его дух был силён, а душа сияла подобно редкой драгоценности, которые делают этот мир лучше своим присутствием, распространяя любовь и доброту вокруг себя. Поразительный сосуд, скрывающий самый чистый и яркий свет. Рядом же с ним зияла чёрная бездна, засасывающая всё на своём пути. Проклятый жнец, не ценящий человеческие жизни. «Расслабь мышцы, а то покроешься морщинами и станешь никому не нужным ворчуном. Демоница пихнула меня в бок и потрясла свитком в воздухе. Шалянчик. А вот и мы. Что с вами случилось? Его высочество поднялся с травы и обеспокоенно осмотрел нас. «Не волнуйтесь, принц, небольшое происшествие с деревом и кустами», ответил я, смахнув с себя прилипший листок. Яньшен Ли досталась больше после драки с демоницей. Его лицо украшали неглубокие царапины от ногтей, проступали несколько синяков. Удивительно, но она и правда не стремилась причинить ему вреда. Даже палка учителя била сильнее, чем её кулачки. «Лови!» Рогатая мелочь кинула жнецу свиток. Он ловко поймал его и, не думая ни секунды, сломал демоническую печать. «Разве так можно?» — завопила демоница. «А если бы на нем было проклятие? Дурак шел, где твои мозги? Это свиток Нироса, а не торговца травами!» «Нироса? Гнева? Неужели там и правда ценные сведения? Лидзин Лун покарает меня, если узнает». Я еле удержался от того, чтобы не выхватить пергамент у жнеца и не сбежать. Его брови сошлись к переносице, а губы беззвучно зачитывали написанное. Похоже, повязка служила артефактом, раз он видел через неё. Голос жнеца прозвучал, как ледяной порыв ветра на горных вершинах. — лес откуда у гнева этот цветок? От Ни... Нироса. Я впервые услышал, чтобы самоуверенная мелочь запнулась и даже попятилась, испугавшись. «Ты уверена? Здесь не может быть ошибки?» «Оскорбляешь меня. Я стащила свиток у самого гнева. Если он найдёт меня, то испепелит на месте». Она быстро пришла в себя и предпочла защищаться нападением. Роль жертвы ей точно была не по демоническому нраву. Жрец провел рукой по наглазной повязке, как будто не мог поверить тому, что содержал свиток. «Да что там такое?» Демоница не выдержала и, подскочив к нему, выхватила пергамент из руки. Ее глаза быстро забегали по строчкам, округляясь с каждым новым словом. «Крайну с меня поглоти, это же...» Я подошел и заглянул через ее плечо, с трудом вчитываясь в демонические символы, и ошарашенно закончил. План вторжения владыки тьмы Ахимота в Экнориан.